Маша решила, что сегодня больше не стоит ничему удивляться. Она сподобилась покататься на настоящем ином хищнике. Твердо уяснила для себя, что черные зверюги – разумные существа. Бишоп – гений, а террористы – вовсе не такие кровожадные людоеды, какими их принято изображать в средствах массовой информации. Правда, Маша ошибалась в одном – вояки, с которыми ей пришлось организовывать эвакуацию людей из Айрон-Рока, хоть и подпадали под уголовную статью, красочно повествующую о терроризме, захвате чужой собственности и заложников, но на самом деле не проповедовали экстремистской идеологии нового джихада, а просто выполняли свою, пускай и неприглядную, работу. Сержант Олаф Берген, в далеком прошлом датчанин, а теперь гражданин мира, Маше в чем-то даже понравился. Человек точно знал, чего он хочет от жизни. Умел по-своему, но эффективно разбираться в сложных ситуациях и, прежде всего, был исключительно практичен. «Мисс, понимая что условия ставить глупо», сказал олов после первого разговора с Казаковым. «Но я должен!» Ельцова театрально подняла бровь. Ей понравилось исполнять роль железной леди, за которую, видимо, ее приняли террористы. Даже эти громилы были изумлены тем, что женщина в одиночку андроида за боевую единицу они не принимали, пробралась в корпус, ничуть не испугавшись иных. Прибли... Приблизительный ход мыслей наемников можно было себе представить. Если у этих подозрительных коммерсантов из Восточной Европы женщины такие, то каковы же мужики? олов вероятно, исходя из этой посылки, общался с лейтенантом Казаковым очень уважительно. «Условия?» — удивленно переспросила Маша первое вы не станете требовать с нас денег заявил мистер берген у нас их просто нет джихадовцы дали аванс но я не думаю что вам его хватит посудите сами мисс вы владеете навороченным кораблем конструкцию которого которогоеур даже не сумел опознать биороом такие бишепы стоят безумных денег у вас лучшая аппаратура, какую я только видел что я могу заключить Наши деньги для вас, мизер, плюнуть и растереть. Или вы из принципа? Бог с ними, с деньгами, отмахнулась Маша. Не нужны. Еще условия. Вы дадите нам уйти раньше, чем явятся официальные власти и военные европейского сообщества. Как мы будем удирать? Это дело только наше. Главное, не препятствуйте. Но если мы попадемся, обещаю, что мои ребята будут твердить. Кто такие? Не знаем. Общались мало. Имена неизвестны, улетели неизвестно куда. Согласны? Поговорите с господином лейтенантом. Ов поговорил. Как ни странно, Казаков ответил согласие. В конце концов, он не полицейский, и у него сейчас конкретное задание, отвлекаться от которого не следует. Итак, наёмник объяснил Маше, что в данный момент в здании находится 75 местных то есть заложников, и 16 боевиков. Господин Есур и его первый заместитель Мараддин уже не в счет. Единственное, число наемников в ближайшие минуты сократится еще на два человека. Почему? — не поняла Ельцова. Но Берген только поднял палец, прислушиваясь. Почти сразу невдалеке хлопнули несколько винтовочных выстрелов. Маша едва сдержала испуг. «Мисс!» — серьезно сказал Олаф. Это были люди господина Исура. Они могли быть опасны. Возможная опасность должна быть устранена. Методы у вас, поморщилась Маша. Беловолосый сержант только пожал плечами. У вас другие. Если вы со своей командой занимаетесь такими опасными авантюрами, то должны знать основные законы нашего жанра. Ладно, оставим. Этих двоих джентльменов сейчас будет судить их Аллах и не думаю, что его вердикт будет положительным. Это же не настоящие мусульмане, сектанты. Вот посмотрите на мистера Во. Кулов указал на одного из своих людей, того самого с восточной внешностью. Мистер Во из Индонезии. Он у нас упертый мусульманин, и я, как последователь лютеранской церкви не вижу в этом ничего плохого. Мистер Финнеган. Олаф представил второго свою коллегу по бизнесу. «Родом из Ирландии. Он католик. И мы никогда не ругаемся. Потому что я сразу даю в рыло первому, кто скажет плохое о римском престоле и святейшем папе». С улыбкой заметил огненно-рыжий Финниган. «Не обращайте внимания, мисс. Мы все слегка отчокнутые, но не переходим разумных границ, как джихадовцы. Мы не фанатики». «А кто?» — наклонила голову маша «Уборщики!» — преспокойно ответил ирландец. «Ведь кто-то должен выполнять такую работу!» «Все, хватит разговоров!» — громко сказал олов но, обращаясь к Маше, почему-то добавил. «Мистер Во закончил с отличием университет в Дели по специализации «Современная философия». «Финнеган, до службы в армии, после которой подался к нам, был механиком». «А вы?» – поразилась Ельцова. «А я?» – невозмутимо ответил Олах. «Был профессиональным писателем. Детективы, боевики, стрельба, беготня и мафия на каждом шагу. Один раз даже премию Агаты Кристи получил. Лет пятнадцать назад. Но завязал, слишком мало платили». Наемники заржали. Маша поперхнулась. «Ну и компания. Философ, механик и писатель». «Кто же остальные? Ветеринары или преподаватели музыки?» «Вот до чего доводит романтика большой дороги. Или это все-таки шутка?» «Хорошо, мисс!» — Ола встал, набросил на плечо винтовку и к Ельцову к выходу. «Сейчас вы поговорите с заложниками. Они вам больше поверят. Вы женщина, и они раньше вас не видели. Объясните все!» Обеспечение порядка во время эвакуации я возьму на себя. У нас осталось не более часа. Эй, андроид, пойдешь с нами?» Бишоп молча подчинился. Ему эти люди очень не нравились. Они вышли из директорского кабинета, двинулись по коридору в сторону лестницы, ведущей на первый этаж, в большой холл, где были собраны уцелевшие обитатели Айрон-Рока. Спустя минуту в отверстие вентиляции, опустевшей комнаты, показалась жуткая черная голова мистера Пиквика. Иной изучил обстановку, бесшумно спустился вниз и слегка закусил тем, что осталось от господина Исура. Потом зверь снова поднялся в вентиляцию и медленно отправился вслед за Бишеку. «Ну и ну!» Маша стояла на верхней площадке лестницы, ведущей в большое прямоугольное помещение. «Мистер Берген, разве можно так обращаться с людьми?» обстоятельства заставили мисс на лице олафа не было ни сожаления ни огорчения это тоже часть работы но одна из самых малоприятных Семь с лишним десятков насмерть перепуганных людей с бледно-зелеными лицами и затравленными глазами сидели на полу в громадном холле больше двух трети мужчины остальные женщины и даже несколько детей кое-где на стенах виднелись Размазанные брызги крови. А в дальнем углу лежали укрытые брезентом трупы. Олаф объяснил, что после бойни, устроенной иными прошлой ночью, свалить всех погибших в не столь уж и большой подвал было невозможно. Места не хватает. Запах стоял соответствующий. Хорошо, что вдоль стен были расставлены синие пластиковые контейнеры, явно принесенные со склада. Там хранилась вода в пакетах и захваченная... Население Айронрока не испытывало недостатка в жидкости на такой жаре. Кондиционеры ведь перестали действовать, когда отключилось электричество. «Говорите, что хотите», — шепнул на ильцовый олов «Только не вызовите панику. Иначе нам придется стрелять. Уж не обижайтесь, мисс». Маша, переспросив «Значит, что хочу?» и получив утвердительный кивок, немного подумала. Вышла вперед. Исхватившись ладонями за перила, ограждение лестницы громко сказала. «Господа, прошу внимания!» Несколько десятков глаз уставились на нее, однако ильцова старалась не смотреть на отдельных людей, а постоянно переводила взгляд. Неприятно видеть представителей своей цивилизации в качестве скота, подготовленного на убой. Внизу никто не произнес ни слова, даже не начал перешептываться. «Господа, «Я представляю Европейское сообщество и Организацию Объединенных Наций. В данный момент наш корабль находится на аэродроме Айронрока. Мы провели переговоры с террористической группой и полностью выполнили условия и требования этих джентльменов. Через несколько минут начнется эвакуация из здания в район посадочной полосы. Господа, со мной прибыли военные» которые возьмут под охрану дорогу до аэродрома. Поэтому бояться чужих существ, о которых все вы знаете, не следует. «Леди!» — раздался голос снизу. Маша так и не рассмотрела, кто говорит. «Спасибо, но существа очень опасны. Вчера после заката они убили несколько десятков человек прямо здесь, хотя сопровождающие вас люди были вооружены и отстреливались. У нас есть раненые». — Это бывший директор базы, — опять же шепотом сообщил Берген. — Не помню, как его зовут. — Ох, простите, ваш босс меня вызывает. Запищал ораться, и Ола ответил. — Да? — Конечно, я все понял. Затем он негромко выкрикнул так, чтобы слышали все. — Не беспокойтесь, сейчас за стенами нашего корпуса произойдет взрыв. Военные будут сносить здание, загораживающее прямой проход к выходу из колонии. Еще раз повторяю, без всякой паники, закройте голову руками. Сильный толчок едва не сбил Машу с ног, но ее одновременно подхватили олов и Андроид. С потолка холла посыпались осколки лопнувших осветительных ламп. Здание содрогнулось и заскрипело. Затем послышался непонятный шум. Плеск воды. «Что за чертовщина?» — рявкнул Олов. Шум быстро нарастал. «Эй, вы, слышите? Всем быстро встать на ноги, шевелитесь!» Для пущей убедительности он несколько раз выстрелил в потолок. Мира оказалась вполне адекватной, потому что через щели в дверях, низко расположенных окнах и отверстиях коммуникации начала проникать вода, заливая пол. «Все в порядке! Все в порядке!» — орал Берген с лестницы. «Просто снесли водонапорную станцию! Уровень воды сейчас снизится!» Заложники стояли молча. Тишина сохранялась еще с минуту, нарушаемая лишь дыханием людей до да журчанием воды. Маша вздрогнула от неожиданных выстрелов, раздавшихся из коридора, вход в который располагался в дальнем конце зала. полили увлеченно, длинными очередями». На ее рукаве ожил детектор движений, настроенный на определение чужих существ. Не меньше пяти зверюк, не дожидаясь захода солнца, атаковали со стороны механических мастерских. Еще четыре сигнала поступали от заваленного запасного выхода вентиляции. Маша с тихим ужасом представила, что произойдет, если иные вломятся в корпус и очутятся посреди людской толпы. Сами животные причинят невероятный ущерб а наемники начнут стрелять, увеличивая число погибших. «Берген», — она повернулась к Олафу, — «у вас есть мины? Гранаты? Как угодно, но нужно сделать пролом в стене». «Начнется давка», — быстро ответил сержант. «И вообще, о чем вы говорите? Куча осколков, ударная волна. Будем обороняться, пока не подойдут ваши». Он ударил пальцем по кнопке рации и выкрикнул в микрофон. «Джентльмены! Эй, снаружи! Поторопитесь! У нас неприятности! Хищники!» Толпа внизу пришла в какое-то непонятное, но явно паническое движение. Зароптало, послышались испуганные выкрики. Стрельба продолжалась, постоянно усиливаясь. Державшие оборону здания наемники столкнулись с иными лицом к лицу. Из шипящего динамика донесся голос Казакова. «Еще минуту!» Мы готовы снести двери корпуса. Проводите эвакуацию осторожно. Идиот, — рыкнул Берген и сплюнул. Какая к чертям осторожная? Тут через миг начнется давка, как в Вавилоне.